Глава четвертая. Два жениха Нашла. Вот он, учебник иностранной Геральдики прошлого десятилетия. Новых, к сожалению, не было. Последние годы система образования в государстве, судя по всему, никак не развивалась. А печатные станки, как мне думается, работали исключительно на газеты, освещавшие происходящие события. Еще бы столько новостей и столько изменений. Я взяла книгу и прошла за стол. Поправив полы халата, перекинула волосы на правое плечо и подвинула магический светильник, чтобы лучше видеть страницы. Начала с домиса, но имени Емин там не обнаружила, как и ожидала. Вернулась с пятого аллерда на первый, но и у них в монаршей ветве никого с таким именем не оказалось, даже созвучным. И вот когда уже дошла до второго, увидела имя наследника. Емин сереброкрылый. Пробормотала я, проведя пальцами по-красивому, но еще совсем юному лицу демона, на магографическом слепке. «Звала?» Раздался позади голос. Схватив светильник, я развернулась и швырнула его в сторону, чтобы увидеть лицо неожиданного ночного книгочея «Опять этот демонюга! Что он только делает во дворце? Как-то слишком много свидетелей для моего браксочетания Не ожидала вас здесь увидеть...» «Не ожидал тебя здесь увидеть», — произнес он одновременно со мной. «Вижу, ты благополучно выбрался из тюремной камеры. Рад, не придется носить передачки». «Как и жениться», — фыркнула я, и мужчина склонил голову набок, бросив взгляд за мое плечо. Я тоже скосила взгляд, заметив, что мои пальцы лежали на снимке демона. С весельем в глазах ямин именно окрыл их рукой и теперь уже посмотрел мне в глаза. «Нравлюсь». Увы, вопрос прозвучал не от меня, а мне, хотя по всему выходило, что именно я нравлюсь демону. Не зря же он так близко и преследует меня. Конечно, ведь именно я вас спасла на площади, а сейчас прижалась непозволительно близко. Емин улыбнулся. Признаю вашу правоту, вы достаточно привлекательны. Однако я хотя бы мог заснуть, а не побежал рассматривать учебник по Геральдике, чтобы выведать чужую личность. Туше. Мы слегка улыбались друг другу, явно немного очарованные. Совсем чуть-чуть, на капельку. По крайней мере, я. А вот демон, может, уже и влюбился. Почему-то эта мысль вызывала лишь какой-то необъяснимый трепет. Но демон — это запретный объект симпатии, мы с ними слишком разные. Я искал тут вовсе не вас, хотя увидеть ваше лицо, признаюсь, было неожиданностью. Звучало как нелепое оправдание, поэтому я поспешила перевести тему — заодно убрав руку с книги и тем самым, стряхнув пальцы демона, пока он сам отстранился, давая мне немного личного пространства. «Что вы здесь делаете, ваше темнейшество?» Имен собирался ответить колкостью, судя по выражению его лица, но вдруг его взгляд упал на мои волосы. Он резко скинул руку и провёл не пропуская ярко-красные пряди между пальцев. Наши взгляды встретились. «Боюсь, предложение выйти замуж теперь уже не выглядит шуткой». Пробормотал он и склонил голову, будто знакомясь с чертами моего лица заново. «Так вот ты какая! Грета Инхильда Ленеа Мерот, моя невеста!» «Его кто?» — я распахнула от изумлений глаза, уставившись на демона, словно на лишенного. «Он ведь шутит!» «Только шутка, повторенная в третий или даже в четвертый раз, перестает быть смешной?» «Своего жениха я знаю, к сожалению...» «Признаюсь хотя бы себе...» «Это не напротив стоящий мужчина». Но наследник смотрел слишком серьезно, И я на мгновение засомневалась. «Вы ошиблись», — произнесла глухо и оттолкнула руку демона. «Меня действительно зовут Грета Инхильда Линеа Меорот, но мой жених...» Я подняла руку с перстнем. «Его Величество Роффе». «Судя по тому, что еще недавно этого артефакта на вас не было, эту помолвку можно расторгнуть». Демон мазнул коротким взглядом по кольцу моей матери. На основании недействительности в момент заключения. значит все всё-таки собираетесь взять меня в жёны, в оплату долга за спасение, узнав, что я принцесса?» Весело спросила я, хотя в этот момент почувствовала себя глупо. «Но почему я не могу понравиться наследнику просто так, без титула и громкой фамилии? Хотя все равно странно. Вряд ли тому, кто вскоре будет властителем второго алерда демонов», Важно взять в жены человеческую принцессу, чье королевство лихорадит от междоусобиц. Что-то здесь не так. А если он действительно хочет жениться, тогда я смогу отказаться от брака с Рофе? Вряд ли король упустит такую возможность породниться с Рогнаем. Наследник молчал слишком долго, словно действительно сомневался в этом. Я ждала его ответа с замиранием сердца и вместе с тем корила себя, на чем свет стоит. У меня есть долг. Перед своей родиной, родителями и перед самой собой. Один раз десять лет назад я уже бросила Абикарт, будучи ребенком. Смогу ли я сделать это еще раз? Ты не знаешь, заключил он, сбив меня с толку. Он вообще грешил переходами свой на «ты». Не знаешь о соглашении между нашими отцами дай руку. Какое еще соглашение? Волшебство развеялось. Хорошо, что я еще мысленно не успела дать имена. «Нашим потенциальным детям, двум мальчикам и одной девочке». «Нет», — мгновенно ответила я и спрятала ладони за спину. «Может, о соглашении я и не знаю, но я в курсе ваших особенностей. Пожила полжизни в доме си. И да, сегодня на площади вы хотели сделать то же самое, я это поняла. Не считайте меня глупышкой. Прежде раскройте свои способности ваше темнейшество и дайте клятву, что не навредите мне». Емин изменился в лице, — Его глаза полыхнули тьмой так сильно, что я отшатнулась и ударилась бедром о столешницу. Книга упала на пол, но никто из нас не обратил на это внимания. «Человечка, ты просишь с меня клятву?» Взбеленился Асалердин. «В курсе ли ты, что я могу убить тебя здесь и сейчас, и мне за это ничего не будет?» «Возможно, он прав. Страх мелькнул в моих глазах, и демон на мгновение стушевался, отступил». А на лице застыла маска с отчужденности. отчуждённости. «Если бы хотел убить, не спасал бы на площади». Произнес сухо. «К чему эта недоверчивость? Она оскорбительна». «Если я вас обидела, ваше темнешество, нижайше прошу прощения. Я сделала книг склонив склонив голову и выпрямилась, чтобы посмотреть в глаза демона. Я всего лишь крайне осторожна. Моя жизнь научила меня проверять даже близкого друга. А мы с вами не друзья». Мне хотелось собрать по осколкам то хрупкое теплое чувство, возникшее между нами еще десять минут назад, но я понимала, что у меня нет клея, способного на это. Мы ими и не станем, заключил демон и вновь дотронулся до пряди в моих волосах. Ваши действия неприличны, одернула я его. Вы не даете мне свои руки, позвольте потрогать хотя бы волосы? Он специально, специально выводит меня на эмоции. Когда поняла это, успокоилась и расслабилась, позволив демону перебирать пряди. К тому же это оказалось действительно приятно и расслабляюще. Заметив изменения во мне, Ассалердин насторожился и с интересом взглянул на мое лицо. Странное очарование моментом и тишиной библиотеки разрушили чьи-то шаги. «О нет, если меня увидят с демоном, слухов не оберешься». Это понял и мужчина, подхватил меня и перенесся со мной на руках за стеллаж, на скорости, недоступной человеку. Даже светильник успел потушить. Поэтому, когда в библиотеку вошла служанка, подхватила упавшую книгу, прошла мимо, не заметив нас в темноте за стеллажами, и поставила книгу на место. Наконец мы остались вдвоем. «Почему вы так смотрите на меня?» — спросила я, не выдержав его изучающего взгляда. «Ты необычная для человечки». Как я и предполагала, наследник Алерда никогда и не подумает о том, что ему может понравиться человеческая девушка, будь она хоть трижды принцесса. Это ранило и задевало. Какой изысканный комплимент, поморщилась я. Можете отпустить меня. Я отправлюсь в свои покоя. Не чужой невесте находиться ночью не рядом с женихом. В нашем случае можете не переживать. Заметил Асалердин и поставил меня на ноги. Но вы правы, обо всем лучше поговорить на свежую голову. Я провожу вас. Не стоит, не недалеко, буквально через коридор. На втором этаже? Удивленно уточнил Имин. Я сглотнула, явно задета его тоном, но просто пожала плечами, и, развернувшись, покинула библиотеку. Лишь когда оказалась в своих покоях, приложила руку к груди, которая бешено колотила сердце. Что вообще происходит? И именно либо плохой шутник, либо я действительно его невеста. Но как такое возможно? И неужели мне суждено выйти замуж за демона, а не за кузена Роффе? Тем, что я обручусь с наследником, принесу большую пользу Абикарду. Но смогу ли я терпеть надменность и пренебрежение Асалердина? Впрочем, он ведь умел быть милым, его задела моя настороженность. Получается, мы оба друг друга обидели и укололи. А если завтра обо всем обстоятельно поговорить, расставить все точки, то кажется, что мы неправильно друг друга поняли. А если его слова о договоре действительно правда? На губах, помимо воли, расплылась улыбка. Сердце было больше расположено к этому симпатичному и эхидному Асалердину, чем к нынешнему королю. Интересно, а Монтри понял, кто я, ведь он увидел меня в покоях на втором, а не на четвертом этаже. Вот было бы забавно, если бы и Асалердин так попался бы. Продолжил со мной знакомство, даже не подозревая, что я его невеста, которую он искал. Хотя нет, это невозможно. Меня ведь выдает красная прядь. Заснула я мгновенно, с улыбкой на губах, полностью отдавшись во власть приятной фантазии, где я официальная невеста Асалердина. Увы, проснулась около семи утра, что для принцессы было вопиюще рано, Проверила утвержденное поваром меню для утреннего приема и приказала подготовить к балу, привезенное из домиса больное платье, шитое специально по абикарской моде. Мой гардероб был невелик, но это все, что мы смогли подготовить с Аэлиной, кефа до моего отплытия столь сжатые сроки. Когда с наиважнейшими делами было покончено, я начала собираться на прием. Девушки прибывали во дворец к одиннадцати и к назначенному времени уже ждали меня в уютной рассветной гостиной куда перенесли длинный стол и сделали для такого случая перестановку. Мы с Джули вошли после короткого представления Лакея и смогли лицезреть новоприбывших. Я подмечала буквально все выделяя и манеры, и улыбку, и взгляд. По взгляду всегда можно сказать многое, намного больше, чем по выражению лица. Наконец мы расселись за столом, и лакеи подали первое блюдо — легкий суп из водорослей. Я невзначай следила за поведением каждой претендентки — А тем временем они изучали меня. А правда, что вы жили десять лет у демонов? Спросила Рогнильда. Мне выпала такая честь. Отозвалась кратко, но с улыбкой. Вы знакомы с кем-нибудь из делегации демонов? Смущенно пробормотала другая девушка, кажется, ее звали Тирия Лариган. Они все такие загадочные. Последняя она выдохнула с явным восхищением. Я заметила ухмылку на лице Севиллы, но она быстро спрятала ее за очередной ложкой супа. Я пока не встречалась ни с кем из даминской делегации. «А с наследником Рагная?» Вновь спросила Тири, перейдя на писк. «Он такой... такой...» Еще более загадочный», — добавила с иронией и некоторые девушки позволили себе смешки. «Увы», — ответила я и съела еще одну ложку супа. «Расскажите, а демоны всерьез никогда не целуются?» Вновь задала вопрос Терри, и смутилась. «Я слышала, что у них это запрещено». «Вы правы, эта традиция пошла издавна, когда еще тысячелетия назад у демонов были истинные пары». «Истинные?» — переспросила Нила. «Звучит очень романтично». Так и есть, у демонов и демониц существовали идеально подходящие им вторые половинки — Их могло быть несколько, но привязка начиналась именно после обмена слюной, точнее, одним из ее составляющих, ликусами. Теперь же истинных пар почти невозможно встретить. Демоны женятся по договоренности или взаимной симпатии, но традиция не касаться друг друга губами осталась. Как интересно, воскликнула Рагнильда. Демоны живут так закрыты, и мы почти ничего не знаем об их традициях. Но я слышала, что у них весьма раскрепощенные нравы. Что скажете, Ваше Высочество? Все девушки посмотрели на меня. Это был непристойный намек, который я, разумеется, поняла. Но улыбка по-прежнему блуждала по моим губам, словно ничего и не было. «Если такой слух ходит, то до меня он не дошел. А вы в каких местах слышали его, леди Рагнильда? Она не ответила, лишь отвернулась под переглядывание девушек, из которых мне предстояло выбрать себе фрейлин. «Как минимум трёх, а желательно пятерых». «Я никогда не видела низших демонов», — подала голос Нила, явно чтобы избавить напряжение. «А какие они?» «Такие же, как и высшие, только рога у них небольшие и прямые, и нет крыльев. Магия зачастую слабее, чем у высших, хотя встречаются уникумы. Так что, если видите высшего демона и обращайтесь к нему без имени, обязательно употребляйте приставку «Ир», а если к низшему «Ош». «Главу делегации зовут Тамин Сафира Крылый», «Как мне к нему обращаться?» Я застыла, открыв рот. «Тамим здесь? Во дворце?» Едва сдержалась, чтобы не сорваться из-за стола, бросившись искать демона, успевшего стать мне другом, в домесе. Он прибыл не просто для свидетельства, я уверена. Он хочет узнать, все ли со мной в порядке. «Ваше высочество!» Поторопила меня Нила, и я моргнула. «А? Да, я слышала. Можно обращаться Айлен Тамим или Ир Айлен». «Спасибо, Ваше Высочество!» Улыбнулась Нилла, которая наверняка и без того знала ответ, но этим диалогом заметно успокоила всех окружающих. После супа принесли рис и дополнительное блюдо. У каждой девушки оно было свое. Я выбирала не просто так, а с умыслом. Почти у каждой имелась аллергия на один из ингредиентов, о которой было написано в личных делах кандидаток, но не опасное, лишь в легкой форме. И уже с чаем каждый дадут лекарства, которое снимает любые симптомы. А тем, у кого нет аллергии, просто подали не самую вкусную пищу. Мне нужно проверить, кто из них посмеет отказаться от угощения его существа. Увы. духу хватило не у всех, зато я уверилась в выборе Нилы и Сивиллы. Две девушки из тринадцати, тоже неплохой улов. После приема я попросила Лакеев передать им обеим записки с просьбой явиться сегодня раньше назначенного времени чтобы сопроводить принцессу на И Итого вместе с Джули у меня уже три фрейлины. За весь день мысли то и дело возвращались к Емину, сереброкрылому, и его словам. Но демон так и не появлялся. Что неудивительно, у меня у самой не было и секунды свободного времени. И то, чтобы я хотела его увидеть, но у нас с ним остался незаконченным разговор. Бальное платье небесно-голубого оттенка доставили к пяти часам — Тогда же зашел его величество. Роффы в темно синем камзоле с голубыми лампасами и оторочкой по фраку отлично гармонировал со мной. Не сомневалась, что наряды специально шились парными. «Я с подарком», — произнес мужчина и подманил рукой лакея, держащего небольшой сундучок, открыв который Роффы извлек сапфировую парюру. Я тут же узнала ее. Определенная цветочная огранка и крупный сапфир по центру колье — который носил название «Осколок неба». Подарок моей матери от отца в день, когда я родилась. Удивительно, как она уцелела после всех перипетий. и будто прочел мои мысли, и поспешил пояснить. «Это нашли в сундуках Ларских, когда они планировали спешно покидать дворец и бежать. Не успели, поэтому парюра вернулась в королевскую сокровищницу. И сегодня я бы хотел, чтобы ты блистала именно в ней». Он не дарит ее, лишь дает поносить. Разумно. Если я стану его женой, сапфировый набор и так станет моим. Фамильное достояние. В какой-то степени это даже делает честь Роффе. Не разбазаривает семейные реликвии. Она все так же прекрасна, как и 18 лет назад. Тихо ответила я, хотя едва ли помнила ее младенчестве, но зато увидела первый раз на балу. В честь моего семилетия. Семь лет особый возраст вступление во взрослую жизнь, возможность посещать приемы. «Позволите, дорогая кузина?» Кивнув, я развернулась лицом к зеркалу и спиной к Его Величеству, откинув волосы на правое плечо. Роффа лично надел на мне комплект, а после, когда мы оба стояли с ним перед зеркалом, прикоснулся костяшками пальцев к моей ключице, опаляя кожу за ухом горячим дыханием. «Жду, не дождусь, когда смогу объявить тебя своей...» «Моя милая кузина, ты с детства была необычайно красивым ребенком. Неудивительно, что ты превратилась в леди совершенства. Сегодня мне все будут завидовать. После третьего танца, который будет принадлежать мне, мы объявим о нашем решении стать супругами». Нужно поговорить с Ассо до третьего танца и понять, что он имел в виду. «Первый занял посол Домиса, а второй — Эйфеля. Поэтому отказывая остальным кавалерам. Засада. Я надеялась поговорить с наследником как раз где-то во время танца. Я поклонилась королю и искренне поблагодарила за щедрый дар. Его величество удалился, а я продолжила готовиться к балу. Вскоре меня навестили мои новые фрейлины. Компания подобралась странная. Худенькая темноволосая я с красной прядью в волосах, рыжая Джулия, задумчивым выражением лица и пикантной мушкой справа над губой, брюнетка Сив с надменным и ироничным выражением лица и улыбчивая блондинка Нила, смотрящая на все широко распахнутыми глазами. Но мне нравился мой выбор, поэтому всем я искренне улыбнулась и побеспокоилась о том, где их разместили. «Наши вещи доставят завтра», — поделилась Нила. «Покой на третьем этаже». «Чудесно. Это очень удобно, пока ремонт в моем крыле не будет окончен». Приврала я, уверенная, что этой отговорки вполне хватит, чтобы не поползли лишние слухи. Наконец, когда часы пробили восемь, мы отправились на мой первый бал в Абикарде. На бал, где меня должны были объявить официальной невестой. «Вот только кто сделает это первым?»